Раздел 3. Армения в Средневековье. Глава 7. Армянские царства и княжества в IX-XI веках. Возвышение царства Бакратидов. Укрепление армянского государства. Восстановление армянского царства в конце IX века – Было значительной вехой в освободительной борьбе армянского народа. В 885 году Ашот Багратуни вступил на престол армянского царства. Арабский халиф был вынужден признать независимость Армении и прислать Ашоту I корону. Византийский император Василий I также признал Ашота I царем Армении. Столицей государства стал Багаран в Гавари Ашаруник, а затем Ераз Гаворс, Ширякован в Гавари Ширяк. Благодаря активной внешней и внутренней политике Ашот I смог укрепить армянское государство. Установившийся мир позволил развернуть широкую строительную деятельность. Его сын Самбад I – продолжил государственную деятельность Ашота I по усилению военной мощи и экономики страны, централизации власти и стабилизации ее положения на международной арене. В первые годы его царствования, наряду с нахарарами Васпуракана, Сюника, Арцаха, Утика, Тарона и других областей и гаваров Армении, Верховную власть армянских бакратидов также признавали князья Иверии и Алуанка. Авторитет Самбата I еще более укрепился после изгнания арабов из Двина в 892 году. Тогда же был заключен армяно-византийский торговый договор. Нормальное развитие страны было нарушено землетрясением, унесшим жизнь многих жителей Двина оставшихся под руинами разрушенных зданий. Пока Самбат I был занят восстановлением города, в Армению вторглось войско арабского эмира Атарпатакана Авшина. Армянское войско во главе с Самбатом I у села Дохс в Гаваре Арагацотен разбивает врага. 894 год. Новый эмиратор Патакана Юсуф после военного вмешательства отправил корону князю Васпуракана Гагику Арцруни с целью ослабить власть Самбата I. В Армении после Васпураканского царства Арцрунидов вследствие внутриполитического развития в последующих десятилетиях возникли еще несколько царств, также возглавляемых главами армянских нахарашских родов. Войска Тарпатаканского эмира вскоре вторглись в Армению, разрушили и разграбили многие селения и города. А в 910 году состоялось решительное сражение у села Дзакнавачар в Гавариник. Армянские силы возглавлялись сыновья царя Самбата Мушех и Ашот. Имея значительный численный перевес, арабы добились преимущества в сражении. Самбат I вступил в переговоры, надеясь спасти положение. Однако Эмир не только нарушил обещание прекратить разрушение страны, но и, коварно арестовав, убил Самбата I Багратуни. 914 год. Армянский народ решительно встал на защиту Родины. Борьбу возглавил сын Самбата Ашот за свою доблесть, прозванный народом Ашот-Еркат, Ашот-Железный. Арабские войска были разгромлены в сражении на берегу Сивана и окончательно изгнаны из страны. Арабский халиф признал Ашота II Ерката царем Армении. При Ашоте II и его братье Аббасе в стране продолжалось укрепление центральной власти, развитие экономики, восстановление сельского хозяйства, рост городов. Престольным городом был провозглашен Карс, центр гавара вананд При сыне Аббаса, Ашоте III Милосердном, город-крепость Ани в Шираке в 961 году была провозглашена столицей государства. Новая столица вскоре стала цветущим городом, известным далеко за пределами страны. Ашот III продолжал сохранять титул «Царь-царей», который носили армянские бакротиды. Ашот III укрепил обороноспособность страны, что сыграло большую роль в ее защите от внешней агрессии. Армяно-византийские отношения Западные рубежи Армении не были спокойны, как из-за экспансии Византийской империи так и вследствие присутствия Арабского Эмирата Кайсиков в Апахуники, с центром Манаскерти к северу от озера Ван. Центральная власть имела большие трудности вследствие активизации Эмирата Кайсиков, которые при Ашоте I и Самбате I находились в ассальной зависимости от баградитских царей. Затем, воспользовавшись трагическими событиями в конце царствования Самбата, вышли из-под вассальной зависимости. В результате же походов византийского военачальника Иоанна Куркуаса косики в 30-х, начале 40-х годов X -го века подчинились империи. Неспокойно было также в Тароне. Ввиду своего важного военно-стратегического положения область Тарон находилась в центре внимания захватнической политики империи. Еще в 30-х годах X века Византия завладела сопредельным стороном Аршамуником, бывшим владением Таронских бакротидов, а в 966-7 году их наследственными владениями в Западном Тароне. Восточная часть Тарона вместе с Асуном оставалась в руках мамиконянов торникианов под суверенитетом царской династии бакротитов Аниширака. Византия начала распоряжаться западноармянскими землями для притворения своей захватнической политики. Империя приступила к реализации политики захвата армянских земель по методу аннексии, согласно завещаниям их наследственных владетелей. Так было с Бакратитским наследием в западном Тароне. Такая же участь готовилась для Тайка, затем Воспураканского царства, а в дальнейшем также Центрального царства не Аниширака. В то время как армянские бакратиты прилагали огромные усилия для укрепления централизованного армянского государства, Византии, воспользовавшись внешне и внутриполитическими трудностями армянского царства бакротитов, в течение последних столетий Его существование проводило неизменную захватническую политику, сочетая военные, дипломатические и политические методы давления. Объединительная политика бакрадидов. Ашот III ради сохранения единства государства начал притворять в жизнь политику объединенного устройства государства, включающего военно-административные области, во главе с подчиняющимися центральной власти бакрадидов правителями царями. Это было новым явлением в политическом и государственно-правовом развитии средневековых стран, сочетавшим в себе принципы царского и княжеского правлений. Насколько для своего времени оправдана была такая политика, видно из дальнейших событий, когда после упразднения царства бакрадидов они широко, Эти армянские царства еще некоторое время продолжали свое существование в условиях нашествия восточных намадов. Внутриполитическое развитие страны привело к образованию новых армянских царств Армении, зависимых от центральной власти. После Воспуракана таковым стало Карское царство, царство Вананде. Основателем этого царства был брат Ашота III, Мушех Багратуни. Проводя дальновидную политику, Ашот III на северо-востоке страны, Ташир Дзурагети создал военно-административную область и назначил своего сына, царевича Гургена, правителем. Так было основано царство Кюрикидов от имени Гурген, охранявшее рубежи Армении от нашествий соседних эмиратов. Царство Кюрикидов вписало славную страницу в историю освободительной борьбы армянского народа против нашествий тюрок-сельджуков. Образование Сюникского царства в 970 году было результатом стремления к самостоятельному правлению местного княжеского рода. Тем не менее, объединительные тенденции взяли верх, и в 974 году Войско царства Сюника участвовало в военной мобилизации, проведенной Ашотом III. Как пишет историк Матеос Урхаити, когда император Иоанн Тимисхи под предлогом похода против арабов вступил в западные пределы Армении, Ашот III собрал армянскую армию, включавшую как его войска, так и войска царя Капана Филиппа, царя Ташир-Дзурагета, Кургена, царя Карса-Аббаса, царя Васпуракана, княжества Сасуна. Под знаменем Ашота III объединились армянские вооруженные силы, которые остановились в округе Гарг. Император, который со своей армией остановился в Тароне, узнав о силе армян, поспешил заключить союз с Ашотом III, взамен получив от армянского царя вспомогательное 10-тысячное войско, продовольствие и денежное пособие для своей армии. Авторитет армянских бакратитов был настолько велик в Кавказском регионе, что преемник Ашота III Самбад II сыграл роль миротворца грузино-абхазских осложнившихся в взаимоотношениях. 988 год. Самбад построил новые крепостные стены Ани часть которых сохранилась до наших дней. Царство армянских бакротитов достигло своего могущества в период царствования брата Самбата II Гагика I Шахин-Шаха, царь царей. Начальный период его царствования активизировался атарпатаканский эмир Мамлун, который в союзе с хорасанским эмиром вторгся в Армению. В 1998 году у села Цумб в Гаваре Апахуник происходит решающее сражение. Возглавляемые с парапетом Вахрамом Пахлавуни армянские объединенные войска Гагика I и Давида Курапалата в союзе с грузинским войском на голову разбивают врага. Гагик I проводил также успешную внутреннюю политику, направленную на централизацию власти. Он привел в повиновение непокорных князей и еще более сплотил вокруг центральной власти Бакратидов армянские царства. Составными частями анишаракского царства бакратидов являлись хаченское, варцахи, кардманское, вутики и другие армянские княжества. Они процветал как важный центр международной торговли и ремесленного производства. Армения в период активизации восточной политики империи. Одним из главных направлений восточной политики империи продолжала оставаться аннексия западноармянских земель. Византийский император Василий II за помощь, ожидаемую от Давида Курапалата, армянского наследственного правителя Тайка, Для подавления восстания византийского военачальника Варта Склиры наряду с территориями, до этого времени аннексированными империей, обещал также Харк и Апахуник. После смерти Давида Курапалата все его владения оказались на острие завоевательной политики Византии, и император Василий II поспешил завладеть землями, завещенными империей Давидом Курапалатом. Маршрут восточного похода Василия II в тысячном году проходил через западные области Армении. В составе войска Василия II, прибывшего в Армению, историк Аристокес Ластиверти упоминает также русскую дружину, присутствие которой в составе византийского войска Была обусловлена предыдущим ходом византийско-русских отношений в политической и духовной сферах. В 986 году, когда византийская армия потерпела поражение от болгар, мятежный византийский полководец Вартасклер, до этого скрывавшийся в Багдаде, угрожающе продвинулся в глуби империи. Василий II отправил против него полководца Варта Фоку, который, воспользовавшись ситуацией, провозгласил себя императором. К нему присоединился также Давид Курапалат, который не чувствовал себя уверенным на землях, полученных от Василия II. Варта Склир попытался присоединиться к Варте Фоке, который, однако, арестовал его. Когда Фокас с Востока подступил к Константинополю, а восставшие войска Западно-Болгарского царства во главе с царем Самуэлом комито угрожали столице Севера, Василий II обратился к князю Киевской Руси Владимиру Святославовичу за помощью. Князь Владимир решил помочь императору, который взамен обещал выдать замуж за него свою сестру Анну. Русский князь послал византийскому императору вспомогательную дружину из шести тысяч воинов. В решительной битве при Абидосе Василий II нанес сокрушительное поражение в артефоке. В том же году произошли женитьбы князя Владимира с принцессой Анной в Херсонесе и крещение Руси. Василий II, не желая нажить себе новых врагов на Востоке, Довольствовался тем, что заставил Давида Курапалата завещать свои владения империи, а после его смерти прибыл в Армению, чтобы завладеть наследственными и другими владениями Давида Курапалата, не считаясь позицией и интересами армянского царства бакратидов. Император встретился с явившимися к нему эмиром Майяфаркина, Абхазским царем Самбат Багаратом III, грузинским царем Гургеном, царем Вананда Аббасом и Сенекеримом, который был соправителем своего старшего брата, царя Васпуракана Гургена. Тайский полк оказал сопротивление византийцам, что было проявлением свободолюбия армян, не желавших подчиниться империи. Однако силы были слишком неравны, и Василий II, подавив восстание, завладел тайком. Такой исход имели завещания, оставленные под давлением империи армянскими князями западных областей Армении. Византия, завладев тайком и остальной частью Торона, включила их в состав византийского военно-административного правления. Империя... Аннексируя армянские территории и заставляя армян мигрировать в пределы империи, не только подрывала мощь и жизнеспособность царства армянских бакротидов, но и лишала себя того живого барьера, каковым была Армения против вторжений восточных кочевников, которые в конечном итоге стали могильщиками самой империи. Василий II, болгар обратил свой взор в сторону Васпуракана, который с юго-востока все чаще начал подвергаться атакам со стороны тюрок-сельджуков. Царь Васпуракана Сенекери Марцрюны, в сложившейся ситуации, усугублявшейся усиливающимся военно-политическим давлением империи, был также вынужден завещать Византии свое царство взамен получив владение в малой армении с центром в себастии. сюда вместе с сенекеримом переселились тысячи воспураканцев с семьями армении был нанесен большой ущерб вследствие такого вынужденного переселения многих ее коренных жителей. на территорию области васпуракан император сформировал отдельную административную единицу во главе с Катепаном, византийским правителем. Оставшаяся часть армянского населения, не мигрировавшая из Васпуракана, вынуждена была переносить бремя военно-административного правления империи, под которым оказались армянские области, захваченные Византией.